голова 1147. Хаос. Клейн сделал вид, что не заметил, как погрузился в сон. Пытаясь прекратить проекцию консула смерти, он намеревался призвать другую версию себе из исторической пустоты, чтобы обмануть стражу Руин Тюдора. Это позволило бы его телу ворваться из сна, проникнуть в тайный мавзолей и достичь цели — уничтожить его. На данный момент он мог поддерживать лишь три проекции из исторической пустоты — Консул смерти Азик Эггерс был первый, его собственная проекция в сокрытом состоянии второй. Он не мог быть уверен, считалось ли лидер аскетов Арианна Третьей, однако чтобы перестраховаться, ему пришлось рассеять одну из них перед новой попыткой призыва. Что касается состояния Арианны, помимо подозрения что она лично снизошла из-за своего состояния, у Клины были и другие теории. Возможно, лидер монастыря Вечная Ночь намеренно перешла в сокрытое состояние, Ощутив, что её прошлая проекция была призвана, находясь на горном хребте Аманты, она исчезла из реального мира, позволив проекции обрести сознание. Это вполне осуществимо, особенно учитывая, что власть Сокрытия, вероятно, давала ей определённый контроль над своими историческими проекциями. С таким ангелом Сокрытия Клей мог использовать обратную связь от поддержания исторической проекции учёным Балова, чтобы подтвердить её истинное положение, потому он не вносил изменений, дабы избежать непредвиденных ситуаций. Как раз, когда он собирался призвать прошлого себя, сон бесшумно пропал, всё вокруг вернулось в норму. Он стоял на утёсе у входа, внизу располагался мрачный величественные величественный мавзолей, в воздухе парил пожилой мужчина за урядной внешности, в свете мха и каменных столбов внутри утёса он спокойно смотрел на клина и вздохнул на древнем Фейсаке. «Ты не поддался на созданный мной сон!» У старика были совершенно белые на густые волосы, Морщин на лице было немного, и внешне он ничем не выделялся. Третья последовательность пути зрителя — ткач снов? Нет, как минимум он не ангел. Клейн апрексий не ответил. Он немедленно достал серебряную гармонику авантюриста и дунул в неё. Звука не последовало, но появилась Райни Тинникер в тёмном замысловатом платье. Одна из её светловолосых голов с салыми глазами тут же выплюнула прямоугольный алмазоподобный шарм, Другая голова произнесла на древнем Гермесе. «Вчера! шаром вчерашнего дня!» Мисс Посланница заимствовала силы у себя из прошлого. По сравнению со Змеем Судьбы Первой Последовательности, заимствованная ею сила могла длиться дольше. Однако шарм не изменился. Парящий в воздухе старец в сером одеянии мягко рассмеялся и доброжелательно напомнил. «Не используйте древний Гермес в моём присутствии!» «Гермес!» Это Гермес, живший со Второй Эпохи создавший Древний Гермес? Ангел Путезрителя, основатель психологических алхимиков. Клейн сначала остолбенел, а затем осознал. Гермес участвовал в битве, поэтому вряд ли у него было сильное желание остановить его. Хотя, возможно, он намеренно притворяется, чтобы ослабить нашу бдительность, а то пути зрителя лучше всех манипулирует чужими сердцами. Стоило ему так подумать, как две головы Райни Тинникер заговорили на йоту не эльфийском. «Вчера!» Прямоугольный шарм тут же воспламенился прозрачным огнём, а затем слился с пустотой. Тело райны Тинникер начало стремительно расширяться, а четыре головы в её руках взмыли вверх и водрузились на её шею, а одна за другой головы становились иллюзорными. В мгновение ока райна Тинникер превратилась в огромную тряпичную куклу, напоминающую замок, Одетую в чёрное готическое платье с мистическими символами и зловещими лозами, её глаза пылали кровавым светом. Она окинула взглядом древнего Гермеса, раскрыла плотно сжатый рот, но не издала ни звука. Ангел пути зрителя вспыхнул тусклым светом, превратившись в упитанного белого кролика. Древняя кара! Проклятие превращения! Кролик не запаниковал. Его тело начало раздуваться, достигнув половины горы. Одного шага хватало, чтобы раздавить их насмерть. Для ангела-путизрителя пути достаточно просто верить в свою силу, чтобы оставаться могущественным, не попадая в невыгодное положение из-за своей внешности. Когда кролик превратился в монстра, в руинах произошли незаметные изменения, реальность и иллюзия переплелись. Ведя Райанет Тинникер в замешательство, она не могла понять, во сне она или в реальности. Клейн же мог отличить одно от другого, Он заметил, что не только мисс Посланница пребывала в форме мифического существа, но и тело кролика покрывали серо-белые чешуйки, разнообразные узоры сплетались в объёмные символы, словно связанные с разумом. Насколько же ангелы ужасающи. Они сразу обращаются к своей полной форме мифического существа. Вздохнув, Клейн даже не осмелился взглянуть во второй раз, чтобы узнать больше. Во-первых, у него не было времени, а во-вторых, его уровень недостаточно высок, Созерцание полной формы мифического существа неизбежно привело бы к негативным эффектам, чего следовало избегать на опасном поле боя. Воспользовавшись схваткой между миспосланницей и гигантским кроликом, превратившимся в дракона, Калейн устремился к тайному мавзолею, подхваченный сильным ветром. Произнося определённое почётное имя на Йотуне, он протянул руку, чтобы схватить воздух. Первая попытка — провал, вторая — провал, третья — снова провал. Как только на острове сознания Клина начали появляться один за другим упитанные белые кролики, заставляя его поднимать сознание для отражения атак и лишая возможности учитывать множество факторов, он инстинктивно протянул правую руку и, наконец, коснулся определённого образа в исторической пустоте. Вытянув руку, он увидел, как образ быстро обрёл чертания. Женщина в темном одеянии с широким капюшоном, с прекрасным лицом и чуть потухшими чёрными глазами. Ангел Сокрытия Церкви Вечной Ночи, с которой он встречался ранее. Позже в Туманном Городе он узнал, что это была Мать Небес, дочь древнего бога Флегрея, предположительно служившая сосудом нисхождения богини. Поскольку ему удалось с первой попытки призвать лидера Аскета Фариану из исторической пустоты, Клин задумался, сможет ли он призвать и её. Он повторял почётное имя богини Вечной Ночи. Призыв проекции из исторической пустоты учёными Белова имёл трудно преодолимое ограничение. Он не мог призвать то, что связано с уникальностью пути. Однако объекты, являющиеся лишь сосудами нисхождения божества, зависели от того, насколько значительная сила божества проявлялась в соответствующей проекции или затрагивала ли она уникальность. Точно так же, если бы он захотел призвать Омона, призвать истинное тело вообще без шансов, но Аватар вполне. Для безопасности он призывал ту самую, что улыбнулась ему во время Великого Смога Бэкленда, и ему удалось отострять и попытки. Конечно, если бы не молчаливое одобрение богини и, возможно, некоторая помощь, он мог бы не добиться успеха из-за сотни, тысячи или даже десятки тысяч попыток. Прекрасная леди не взглянула на него, призывающего, сразу повернула голову, устремив взор на тайный мавзолей. Подземные руины содрогнули целиком... А мрачный и величественный мавзолей начал трястись. Появилась рябь, словно его вот-вот перенесёт в сокрытый мир. В этот момент из внешнего мира протянулись две руки. Одна устремилась к гигантской кукле райны Тинникер, а другая раскрыла пальцы, чтобы схватить Клейна. Длина рук составляла более десяти метров. Их покрывали липкая чёрная жидкость с родливыми выступами, черепа вместо голов, объёмные глаза и языки с шипами. «Мерзость, сах! Оставшиеся стражи подземных руин обезумели. Одни заносили мечи над товарищами, другие подносили пистолеты к своим головам и спускали курок. Кожа клина начала трескаться, сознание затуманилось от безумия, лишая его возможности эффективно реагировать. Призванный ангел сокрытия инстинктивно отвел взгляд от мавзолея и уставился на руки, будто явившиеся из ночного кошмара. Чудовищный ужас заставил руку Саха дрогнуть. Он не только не смог схватить Клейна, и но оказался проклят Райан Тинникер, покрывший зелёной шерстью. Тут же они начали блекнуть, изо всех сил пытаясь вырваться из состояния сокрытия. И в этот момент в воздухе подземных руин появились три фигуры — император Рассел, первый король Лоэна Уильям Август и абстрактный ангел, состоящий из чистого света. Исторические проекции, призваны Заратулом. Столько ангелов, явившихся одновременно. Даже просто от Эхаур все пространство содрогнулось, не говоря уже о самой яростной битве. В мгновение ока чёрной мавзолей затрясся ещё сильней, а на поверхности появилась явная трещина. Клей ничуть не удивился, ведь это был его последний запасной план, когда враг слишком силён подготовлен, не оставляя шансов создать возможность, лучше собрать всех вместе, разрушая мавзолей и создавая хаос. На это его вдохновили события у города боям. Тогда мерзость Суах и побочный продукт проекта искусственной смерти атаковали дистанционно, а морской король Котман, мисс-посланец Ренет Тинникер и полубог школы мышления Розы участвовали в схватке, обрушив ни в чём не повинную гору. Теперь Клейн хотел, чтобы тайный мавзолей в этих руинах постигла та же участь. Он не верил, что ангелы способны контролировать разрушение вокруг полубитвы. А нынешний состав явно превосходил предыдущий. «Всё ещё недостаточно». Тогда добавим ещё больше хаоса. Контролируя свои нити духовного тела, не давая им воспарить, он уклонялся и ощущал таинственное пространство над серым туманом. Используя базовый контроль над ним, он заставил его слегка дрогнуть. В воздухе появился серо-белый туман, Величественный Дворец проступил сквозь пелену Замок Сиферот. Мгновенно небо над Собором Святого Ветра в Бэкленде потемнело, будто надвигался шторм. Птица с тёмными кругами вокруг глаз, наблюдающая за рекой Туссок вниз по течению, повернула взгляд. На окраине Бэкланда, где находились руины номер один, демонесса Трисси лишилась нескольких сил и получила тяжёлые ранения, находясь на корне смерти… БАМ! Она врезалась в утёс, едва не впечатавшись в него, кровь залила всё вокруг. И тогда она достала прямоугольный алмазоподобный шаром вчерашнего дня.